И июля 1. блаж блаж варенька просто блаж оставь вас так так вы там головкой своей и чего чего не передумываете и то не так и это не так а я вижу теперь что это всё блаж да чего же вам недостаёт у нас маточка вы только это скажите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 Хорошо знаю, случалось, хлеб его есть Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечко твоего не достанет Так он его и стерзает укором, попреком, да взглядом дурным У нас вам тепло, хорошо, словно в гнездышке приютились Да и нас-то вы как без головы оставите «Ну, что мы будем делать без вас? Что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите. Как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное».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 Да, и дело с концом. Да. Право же будет такое варенько, что же мне без вас делать останется? Ах, душечка моя, варенька. Хочется видно вам, чтобы меня ломовой извощик на Волкова связь, чтобы какая-нибудь там нищая старуха пошлёпница Одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли. Да одного там оставили, грешно. Грешно, маточка. Право грешно ей Богу грешно. Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой Варенька. И если вы, дружочек мой,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 Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю, совсем ничего не знаю. Я вам варенька спроста скажу. Я человек не учёный. Читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего. Картину человека, умное сочинение читал. мальчика наигрывающего разные штучки на колокольчиках. «Читал, да и века вы журавли!» «Вот только и всего, а больше ничего никогда не читал!» «Теперь я станционного смотрителя здесь в вашей книжке прочел!» «Ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся та жизнь твоя,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 людям выворотило знанкой да и описал всё подробно вот как да и дело-то простое, бог мой, да чего? Право, и я также бы написал. От чего бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую. Вот совершенно так, как и в книжке.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 Это живет. Я сам это видел. Это вот все около меня живет. Вот хоть Тереза, до да чего далеко ходить. Вот хоть бы и наш бедный чиновник, ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия — Горшков. Дело-то оно общее, маточка. И над вами, и надо мной может случиться. И граф... что на Невском или на набережной живёт. И он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них всё по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое. Всё может случиться, и со мною то же самое может случиться. Вот оно что, маточка. А вы ещё тут от нас отходить хотите?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 Где же вам самое себя прокормить? От погибели себя удержать, от злодеев защититься? Полно теваренько, поправьтесь. Вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще раз прочтите. Со вниманием прочтите. Вам это пользу принесет. Говорил я про станционного смотрителя Ротозяеву.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 Очень хорошо. Прочтите-ка книжку еще раз со вниманием, советом моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам Господь наградит вас, моя родная, непременно наградит, ваш искренний друг Макар Девушкин.